Тихо говорит Сэм, в нерешительности переминаясь в проеме моей комнаты. Вообще-то это ее комната, как и вся квартира. Просто последние три месяца я сделал ее дом своим фортом затворничества. Я открываю взгляд от окна, за которым льет дождь, хотя сезон дождей уже закончился. Безучастно смотрю на сестру, но тут же отворачиваюсь и вновь пялюсь в окно, за которым все стало размытым и серым. Я ничего не вижу. Ничего не чувствую. Она не теряет надежду, что ты еще вернешься в агентство. Нервничая, вздыхает Сэм, делая несмелый шаг внутрь. «Как и я», — добавляет чуть слышно. «Я не вернусь. Я едва открываю рот. Слова вылетают сквозь губы, но мне кажется, что они мне не принадлежат. Кажется, что я в теле незнакомки. Все чужое для меня. Чужое тело, чужое мысли, чужая жизнь. Я в ловушке, и я не знаю, как в нее попало». Сара, с сожалением, с безграничным сочувствием произносит сестра, и мое имя – это все, что она говорит. Просто имя. Но эти два коротких слога выражают всю боль и муку, которую я доставляю Сэм. Сэм жалеет меня. Сэм больно из-за меня. Сэм грустит по моей вине. Я наклоняю голову и кладу ее на колени. Комок застревает в горле. Я чувствую себя виноватой, потому что моя сестра страдает из-за меня. Я заставляю чувствовать ее так плохо. И я не знаю, как это остановить. Я не знаю, как стать прежней, чтобы все исправить и не делать жизнь своей сестры такой безрадостной и унылой. Я не знаю, как исправить себя. Это невозможно. Я сломана и не подлежу восстановлению. Я подумала, что если дождь прекратится, когда я вернусь с работы, мы могли бы прогуляться. Сэм садится напротив меня, предпринимая попытку улыбнуться. Похоже, что каждый раз, когда она улыбается, это заставляет ее чувствовать себя виноватой, будто она больше не может испытывать радость от жизни после того, что случилось со мной. Это отстойно. «Я не хочу никуда идти», — шепчу я, крепче обхватывая колени руками. «Мне кажется, я должна поддерживать себя каждую минуту своей жизни», Словно, если я не буду делать этого, то просто рассыплюсь. Меня ударили, и удар был такой силой, что вся я пошла трещинами. Каждый раз, делая новый шаг, я ожидаю, что вот-вот рассыплюсь, и от меня больше ничего не останется. Иногда я хочу, чтобы так и случилось. «Ты не выходила из квартиры уже три месяца», — напоминает Сэм, и я слышу неодобрение в ее голосе. «Сэм старается, старается за всех сил ради меня». Она единственная знает о том, что произошло. Но я вижу разочарование в ее глазах, когда наступает новый день, а я остаюсь все такой же и не желаю покидать свою раковину. Но только здесь, в этих четырех стенах, я чувствую подобие безопасности. Я не готова выйти сейчас. С упрямством отзываюсь я. Возможно, я никогда не буду готова. Со стороны Сэм раздается резкий вздох, и она поднимается, направляясь к выходу оборачивается возле двери и произносит «Ты живая, Сара! Прекрати вести себя, будто это не так!» Я смотрю в глаза Сэм. Мне хочется закричать во всю силу своих легких, что она ошибается. Я не живая. Я умерла. И я не знаю ту девушку, которая продолжает жить, словно зомби в теле Сары. Двигается, дышит, говорит, но при этом ничего не чувствует. «Я хочу закричать, что три подонка отняли у меня мою жизнь!» полную надежды и радости, что в тот момент, когда они решили, что могут сделать со мной то, что они сделали, невзирая на мое сопротивление, они убили меня, вырвали все изнутри и превратили в ничто. Но я не издаю ни звука. Мои губы запечатаны, мой язык прирос к небу. Я смотрю на свою сестру, будто сквозь нее до тех пор, пока она не уходит. Я жалкая. Хуже, чем жалеть себя самому, Это когда кто-то жалеет тебя. Сэм потребовалось две недели ежедневных уговоров, чтобы я согласилась выйти на улицу. И сейчас, когда мы выходим из квартиры, я нервничаю. Я так сильно нервничаю, что мои ладони начинают потеть, хотя воздух прохладный. Мы ненадолго. Просто пройдемся вокруг комплекса. Бодро информирует Сэм, оглядываясь на меня с улыбкой. Я плетусь позади нее, потому что в коридоре слишком мало места для двоих. Мне все равно, я просто хочу поскорее вернуться. Бормочу я, делаю глубокие вдохи, потому что я почти готов развернуться и сбежать в успокаивающую безопасность квартиры. Двери лифта открываются, и молодой парень выходит в коридор. Он двигается по направлению к нам и улыбается, завидев Сэм. Я в панике. Сердце бьется с перебоями, дыхание ускоряется. Я втягиваю голову в плечи и опускаю взгляд. Руки прячу в длинные рукава зеленой толстовки. Хочу стать невидимой, хочу исчезнуть. Привет, Сэм. Чейз. Моя сестра кивает парню, и хотя я не вижу, но слышу в ее голосе довольную улыбку. Чейз, который кажется хорошо знакомой моей сестре, но которого я вижу впервые, проходит мимо меня, и колебание воздуха от того, что он так близко, почти заставляет меня кричать. Не вижу, но чувствую, что он бросает на меня взгляд прежде чем отойти достаточно, чтобы оказаться вне моего личного пространства. Я сжимаю сжимаю мокрые ладони, пытаясь унять лихорадочное биение сердца. «Дыши, Сара, дыши! Просто дыши!» «Ты в порядке? Ты побледнела!» Сэм обеспокоенно хмурится, когда мы заходим в лифт. Я вжимаю заднюю стенку кабины и нервно сцепляю ледяные пальцы. «Со мной все нормально!» Ложь не дается легко, но я хочу успокоить сестру. Я не могу всякий раз приносить ей беспокойство. Я и так лишаю Сэм личной жизни. Все ее время распределено между работой и мной. Не думаю, что Сэм верит мне, но она ничего не говорит. Только поглядывает на меня насторожно, будто ожидает, что я могу не выдержать и впасть в истерику. Последнее случилось почти два месяца назад, но сестра все равно боится». Солнце только клонится к закату, когда мы в молчании проходимся по территории жилого комплекса. Воздух прохладный, хотя безветренный. Я смотрю себе под ноги на свои старые потрепанные кроссовки и удивляюсь, как они оказались на моих ногах. Не помню, чтобы бы их. Раньше сама мысль выйти в таком небрежном виде была бы мне отвратительна. А теперь я хочу стать как можно более отталкивающей, чтобы ни один мужчина не посчитал меня объектом своих грязных фантазий, решив, что можно их осуществить и без моего согласия. «Давай зайдем на заправку. Я хочу конфет». Сэм указывает в сторону автозаправки на противоположной стороне улицы и, не дожидаясь моей реакции, направляется к воротам, ведущим из комплекса. «Я не хочу выходить, но я не могу быть вечным балластом для Сэм, поэтому я кусаю губу до крови и, сутулив в плечи, плетусь за ней. Войти в магазин при заправке оказывается настоящим испытанием. Я чувствую себя некомфортно и хочу сбежать, пока Сэм выбирает конфет. Она сладкоежка, но даже для нее слишком то количество пакетов, которые она в корзину. Продавец за кассой долговязый худощавый парень с жидкой косичкой на затылке. Он похож на школьника, который подрабатывает после уроков и, в общем, выглядит безобидно. Но он мужчина. А мужчины причиняют боль. И они опасны. Этот парень может выглядеть мирно, но быть опасным. Я испытываю облегчение, когда Сэм готов расплатиться, потому что хочу вернуться в квартиру. Когда мы стоим на кассе, дверной колокольчик на дверь звенит, и входят три парня. Они похожи на тех, кто создает проблемы. Их бейсболки перевернуты козырьками назад, джинсы болтаются в районе коленей, и нахальные ухмылки появляются на их губах, когда они смотрят на нас Сэм. Сестра делает вид, что не замечает их, а я готова сойти с ума от страха. Двое из них уходят в проходы между стеллажами, а третий, невысокого роста и с наколкой на правой щеке, становится прямо за мной. Я перестаю дышать. Я не знаю, как сделать чертов вдох, волна удушающей паники захлестывает меня. Пожалуйста, пожалуйста, не трогай меня, пожалуйста, не смотри на меня. Не делай мне больно, потому что я больше не выдержу. Я молюсь про себя, тяжело сглатывая пересохшим горлом. Обхватываю себя руками и отхожу от парня. Но он тут же делает шаг ко мне. Уверен, если тебя приодеть и накрасить, ты станешь симпатичной. Глумливо заявляет он, веселясь от моего дискомфорта. Я поднимаю глаза и смотрю на своё отражение в выпуклом зеркале, открывающем обзор на весь магазин. Я вижу девушку в огромной толстовке, широких, растянутых спортивках и потрёпанных кроссовках. Спутанные светлые волосы собраны в неаккуратный пучок. Её лицо землянистого, нездорового цвета, потому что она почти четыре месяца не выходила на солнце. Я не узнаю её. Кем бы она ни была, это не я. «Слушай, придурок, отвали!» Сэм гневно смотрит на парня и, взяв меня за руку, подтягивает к себе. «Что, разве я виноват, что она похожа на пугало?» Он ржет, бросая на меня насмешливые взгляды. Я вырываю руку из ладони Сэм и выбегаю из магазина. Прислоняюсь к стене и, согнувшись пополам, быстро дышу. Внезапно злые слезы выступают на глазах и катятся по щекам. Не обращай внимания на этого неудачника. Сэм подходит ко мне и тянет руку, чтобы обнять меня за плечо, но я дергаюсь, отшатываясь от нее. Я устала от жалости. «Я хочу домой», – пустым голосом заявляю я и, не дожидаясь Сэм, иду в сторону комплекса. Когда Джейсон Рид отобрал мою невинность, он также забрал мою красоту. Я ставлю перед зеркалом в своей комнате и смотрю на свое отражение. Я уродлива. Уродлива изнутри. Все во мне испорчено, все исковеркано. Я чувствую гниль внутри себя. И я хочу разорвать руками свою грудную клетку, чтобы достать все плохое и отвратительное, что поселилось во мне. Я хочу очиститься. Только я не знаю, как. Слезы бегут по щекам, капают, капают. Нет им конца. Я падаю на пол, сжимаюсь в комок и даю воле горечи во мне. Я обессилена. Устала цепляться за ложную надежду, что все еще может стать лучше. Я не верю в это. Лучше не станет. А я не хочу жить в боли. Если бы можно было перезаписать личность, уничтожить все, что представлял собой человек, и стать другой, новой, неповрежденный. Если бы память была жестким диском, я бы стерла все прежние воспоминания и позволил бы создаваться новым. Я была бы другой, позволив Саре раствориться в пустоте. Сара была слабой, наивной, глупой, доверчивой, жертвой. Я поднимаюсь на ноги, иду в ванну и смываю следы слез со щек. Возвращаюсь в комнату и достаю из шкафа первое попавшееся платье, которое не надевало четыре месяца. Оно короткое, с юбкой-колокольчиком, нежно-персикового цвета. Надеваю платье и вновь становлюсь перед зеркалом. В своем отображении я пытаюсь найти старую себя. Возможно, я где-то там, просто потерялась. Я заблудилась, но пока не могу отыскать дорогу назад. «Кто ты?» — тихо спрашиваю я, и губы незнакомки двигаются одновременно с тем, как слова вылетают из них. В дверь кто-то стучит. Я вздрагиваю и отступаю от зеркала. Сэм, нет, она на работе, и я точно никого не жду. Ко мне никто не приходит. Мое сердце падает на пол, потому что за дверью кто-то есть. Этот человек, кем бы он ни был, ожидает, что ему откроют. Я не знаю, кто это и для какой цели, но он может нести в себе опасность. Не дыша, я иду к двери и заглядываю в дверном глазок. Это тот парень, Чейз, которым мы сэм встретили на днях что ему надо. Если бы Сэм была здесь, все было бы проще. Я бы закрыл в своей комнате, пока Сэм разговаривала с ним. Я жду, что он уйдет, но он вновь стучит и, кажется, не собирается уходить. Я не знаю, что мне делать. Закусываю губу, испытывая отчаяние, что боюсь открыть дверь соседу. Такой теперь будет вся моя дальнейшая жизнь. Я буду вздрагивать при малейшем шорохе и сжиматься в ожидании, что мне вновь причинят вред? Я прикрываю глаза на мгновение, когда рука тянется к ручке. С тихим щелчком дверь приоткрывается всего на несколько сантиметров, и я оставляю цепочку накинутой. «Привет!» Чей смотрит на меня и широко улыбается. Я жду, когда он скажет, зачем пришел, внутренне приготовившись, захлопнув дверь перед его лицом, если вдруг он даст повод. «У меня оказалась ваша почта!» Не дождавшись ответного приветствия, он показывает мне несколько конвертов который держит в руке. У нас поменялся почтальон, и он все еще иногда ошибается. Теперь его улыбка меркнет и выглядит немного нервной. Наверное, мое поведение кажется ему странным. Я сама кажусь ему странным. Но дело в том, что за почти четыре месяца затворничества я разучилась взаимодействовать с другими людьми. Помимо Сэм я больше ни с кем не общалась, а с ней мне не нужно притворяться. Спасибо. С опозданием отзываюсь я, беря протянутые конверты. Моя рука дрожит, и когда я вижу, что он заметил это, я ненавижу себя. Ненавижу, потому что не справляюсь с тем, что происходит со мной. Я Чейз, живу в квартире напротив. Он не сдается, делая попытку вызвать меня на разговор. Я внимательно прислушиваюсь к нему. На вид ему чуть за двадцать, наверняка ровесник Сэм, выгоревший на солнце русые волосы и загорелая кожа. Он кажется симпатичным, если бы это было возможно, он мог бы понравиться мне. Прежний мне. Думаю, я бы тоже ему понравилась. Внезапно я понимаю, как должна быть нелепа вся эта ситуация. Мой сосед пытается со мной познакомиться, а я трусливо прячусь за едва приоткрытой дверью. Если я так и не смогу выбраться из этой квартиры, тогда лучше сразу покончить с собой, потому что это не жизнь. Это жалкое существование. Который не стоит ничего. Я не успеваю отговорить себя, снимаю цепочку и, широко раскрыв дверь, неуверенно улыбаясь Чезу: Проходи. Когда он проходит в квартиру, я инстинктивно отступаю дальше, чтобы случайно не коснуться его. Мне неуютно, страшно, и я нервничаю, балансируя на грани паники, но все же закрываю дверь за ним. Если я пройду через это, возможно, только возможно, я найду дорогу к себе. «Ты живешь, Сэм?» Спрашивает Чейз, открыто глядя на меня. Он не похож на агрессора, но я все же бросаю взгляд на стойку, чтобы убедиться, что ножи будут в моей зоне доступа, если вдруг понадобится мне. «Да, я ее младшая сестра». Я застыл на пороге, нервно теребя подол своего платья. Только теперь вспоминаю, что не переодела его, открыв дверь, и сейчас чувствую себя голой, незащищенной, уязвимой. «Недавно переехала?» — интересуется Чейз. И если ему кажется странным наш разговор, он не подает виду. «Я тебя здесь раньше не видел». «Я тебя здесь раньше не видел». Точно такая же фраза, произнесенная другим человеком, в другой жизни, всплывает в памяти. Человеком, который разрушил меня. И который, скорее всего, даже не помнит обо мне. Вот бы и мне забыть и не вспоминать. Никогда не вспоминать. «Да, недавно», — я киваю с опозданием. «Мне нужно реагировать быстрее». «Ты так и не назвала свое имя», — застенчиво улыбнувшись, напомнил Чейз. «Он прав». «Вдруг я улыбаюсь почти искренне, и это выходит даже естественно, хотя мои лицевые мышцы разучили делать это». «Я не знаю, что происходит в следующее мгновение. Не успевая опомниться, сигнал поступает в мозг слишком быстро. Новая личность». Прошлое стерто. Сары больше нет. Близ. Я улыбаюсь, шире и увереннее повторяю. Меня зовут Близ.